Степану Головлёву нет еще 40 лет, но по наружности ему никак нельзя дать меньше 50. Жизнь до такой степени истрепала его, что не оставила на нём никакого признака дворянского сына, ни малейшего следа того, что он и был когда-то в университете, и что и к нему тоже было обращено воспитательное слово науки. Это чрезмерно длинный, нечесанный, почти немытый малый, худой от недостатка питания, с впалой грудью, с длинными загребастыми руками».